Они приехали к самому началу литургии. Вошли в церковь тихо, не мешая молящимся. Тася из-под тишка глядела храм. Михаила не было. Священник вел богослужение, Люди молились, и Тася машинально, давно заученным движением, подносила три перста ко лбу, животу и плечам, но мысли ее были далеко. Где же Михаил? Иногда она вспоминала о том, где находится, Краснела, начинала неистово молиться, чтобы Бог не узрел ее греховных мыслей, но вскоре забывалась и незаметно для окружающих смотрела на вход. Наконец она не выдержала. — Маменька, я выйду! — прошептала тихо. — Что ты? Какое неуважение! — огорчилась Алена Ильинична. — Не могу больше. Душно! — соврала Тася и продвинулась к дверям. Мать осуждающе покачала головой, но ничего не сказала. Тася выскользнула на паперть. У церкви стояли кареты и сани, и возле закрытого воска она увидела Михаила. Тася сбежала по ступеням, совсем забыв о чинном благочестии. Нищие зашипели ей вслед, но она уже ничего не слышала, устремляясь к любимому. Михаил шагнул ей навстречу. — Вы подумали? Вы согласны стать моей женой? — спросил он в нетерпении, поскольку всю ночь только о том и думал. — «Да!» — выдохнула Тася. «Таечка, милая моя!» Михаил схватил ее руку и начал выступление, оступлении ее. Едва первый пыл прошел, он произнес очень серьезно и торжественно. «Тая, я буду вас любить всю жизнь. Я ничем не обижу вас. У вас не будет повода обвинять меня в равнодушии, и я постараюсь сделать нашу жизнь вполне обеспеченной. Я буду трудиться и стараться получать чины». «Конечно, мы не станем богаты, но и нищенствовать не будем». «Богатство не волнует меня», — отмахнулась Тася с беспокойством, оглядываясь на церковь, не идет ли матушка. «Главное, это чувство, которое мы испытываем друг к другу. Ведь верно?» После противного фабриканта ей казалось, что никого нет лучше и преданнее Михаила. «Да, Таечка, да, я очень вас люблю». «И я...» как эхо отозвалась девушка. «Таечка, я найду какую-нибудь сельскую церквушку, где нас обвенчают тайно и без всяких вопросов. Я все подготовлю и дам вам знать». «Хорошо, мне уже терять нечего. Только действуйте без промедления, иначе Сапожков опередит вас. Я, разумеется, отвечу отказом, но будет ли кто спрашивать меня? Маменька меня жалеет» но она не пойдет наперекор отцу. А ему может прийти в голову все, что угодно. Он даже может запереть меня до свадьбы. Я постараюсь все сделать как можно быстрее. Тая, познакомься, мой кузен Серж. Из экипажа вышел молодой мужчина, почтительно поклонился. Тася особо не рассматривала его лица, отметив мимоходом черные усы, орлиный нос и не очень ласковый взгляд темных глаз. «Сержа я увидел случайно в меблерашках, где снимают угол», — продолжил Михаил. «Скрывает, какими судьбами его занесло в наш город?» «Ну, до его приезд нам с вами Таечка на руку. Он нам поможет бежать. Для этого он любезно согласился предоставить свои сани с кучером. Вот эти. Согласитесь, вполне симпатичные для свадебного выезда. Мы с Сержем договорились» что именно он вас привезет в церковь, где я буду ждать. Показываться мне на территории полка, сами понимаете, опасно. Как только я договорюсь с каким-нибудь священником, я пошлю вам записку, чтобы вы вышли из дома вечером, а вас уже будет поджидать Серж вот в этом воске. — Хорошо, я все поняла, — поспешно произнесла Тася, заметив, что из церкви начал выходить народ. Мне пора. Прощайте. Она хотела быстро упорхнуть, но Михаил в последний миг схватил ее за руку, поднес девичью ладонь к своим губам. — Таечка, мне тяжело прощаться с вами сейчас, понимая, что могу не увидеть вас до самого овенчания. Я люблю вас, Таечка. — И я вас. Тася в нетерпении отдернула руку. — Не печальтесь. Срок разлуки небольшой. «Скоро мы с вами соединимся, чтобы уже не разлучаться». На паперте показалась недовольная матушка —